Глава 17. Несколько дней до турнира оказались чрезвычайно насыщенными. Эдди серьезно подошел к наставлениям профессора Клеренса и активно взялся за нашу подготовку. А чтобы мы не забывали его брать, пригрозил каждый вечер поливать мою подушку водой. Это добавило трудностей, потому что заниматься под присмотром рыбы на полигоне мы не могли. Пришлось искать дополнительные площадки в границах Академии. Повезло, что наша Альма-Матер одно из крупнейших заведений в стране, и территория занимает достаточно большую. А накануне долгожданного события все вообще пошло наперекосяк. Утром я проспала, пропустила завтрак и все лекции клевала носом, с трудом сдерживая голодное урчание живота. Профессор Ричард не поставила мне низкий бал, только из сочувствия к предстоящему нам испытанию. А вот мастер-класс, наоборот, решил, что перед боем нельзя расслабляться. И помимо изнурительной тренировки, каждого споткнувшегося или оступившегося шлепал воздушной ладонью пониже спины. Не больно, но обидно. Кто бы мог подумать, что мастер владеет этой стихией? Несмотря на состояние желе, растекающегося по блюдцу, отоспаться после обеда мне не удалось. Эдди решительно настаивал на последней тренировке. Да и Нинель советовала не перебивать полезный ночной сон дневным отдыхом и мы отправились к самой дальней западной стене заниматься. После прыжков, выпадов и беготни в какой-то момент я из последних сил отбила водную бомбочку и упала на траву. «Не спать!» — рявкнул Эдди, видимо, окончательно разработал рыбье горло, раз смог издавать такие звуки. «Отбила удар, наноси свой, пока она перезаряжается». «Пере-что?» Я подняла голову, чтобы посмотреть на этого тирана. И тут увидела, как из кустов, медленно, готовясь к прыжку, крадется тот самый карамельно-полосатый кот. По спине пополз липкий страх. Конечно же, я принесла рыбку в ведре, других вариантов для прогулки с таким питомцем я не нашла. А значит, сейчас он был отличной мишенью для охотника. На инстинктах я скинула руку и бросила заклинание воздушной волны. На долю секунды оно опередило животное, подхватив его уже в прыжке и отбросила на ближайший куст. «Что это было?» Ошарашенно поинтересовалась Ниней, подбегая к нам. «Я бы тоже хотел знать». Оперевшись на бортик, Эдди сплюнул в траву. Подняв ведро на руки, я прикрыла рыбку ладонью от рассерженного взгляда уже пришедшего в себя животного. «Даже не думай», — пригрозила подруга, формируя около шоколадной морды водяной кулак. Кот осознал, что сегодня ему ничего не светит, и скрылся в кустах. «Интересно, кому можно пожаловаться, чтобы этого кота прогнали с территории? Он начинает меня беспокоить!» Задумчиво пробормотала я. «Так и знал!» Пробулькал Эдди. «Я говорил тебе, что кругом подстерегают опасности!» «Пока что эта опасность только для тебя!» Усмехнулась я. «Будешь ждать меня в комнате?» «Ни в коем случае. Я не оставлю тебя без присмотра, даже из-за угрозы своей жизни». «Это все хорошо», — прервала Нинель, запал Эдди. «Но почему, мне кажется, Ирен, что ты знакома с этим котом?» «Да было дело. Пожала я плечами». «Ты с ним знакома?» Пробулькал дядя, чуть не захлебываясь. «Ты, ты! Только не говори, что хочешь завести дома животное!» «Эдди, ну какие животные?» «Во-первых, я за тобой не успеваю следить». Возмутилась я такому заявлению. То в библиотеке лужу наделал, то в лаборатории разболтался. Во-вторых, у нас на носу турнир. Тут уже не до домашних питомцев и других глупостей. «Прости, ты права». Понурил он голову. «Я совсем раскис, размяк, стал каким-то истеричным. Не знаю, может, эта излишняя влажность так влияет на характер». Рыбка выпрыгнула из ведра, сделала оборот и упала обратно. «Так, все, я взял себя в руки. Продолжаем тренировку. Завтра турнир, вы не можете упасть в грязь лицом». Эдди начал активно раздавать указания, призывая нас к новому спаррингу. Но я сразу предупредила, что еще один бой, и мы расходимся по комнатам. Отдыхать и настраиваться морально. Вечером на подоконнике, пока я готовилась ко сну, он наяривал круги по аквариуму. Я уже начала за него беспокоиться, поэтому, закончив он поинтересовалась, что происходит. «Ирэйн, ты должна завтра взять меня с собой», — Серьезно произнес дядя. «Куда?» — не сразу поняла я. «На турнир». Пристально глядя мне в глаза, ответил он. «Предлагаешь мне отбиваться твоим ведром?» — улыбнулась я и присела рядом с ним. «Я не шучу. Поговори со своим профессором». «Пусть подержит меня, пока ты будешь занята». «Он не мой», — прошептала я, — «отчего то краснея?» «Это совершенно неважно. Я должен там быть. Мое маленькое сердце не выдержит, если я буду ждать результаты вдали от всех». «От переживания Эдди даже стукнул плавником по воде?» «Тем более, что ты наверняка придешь очень поздно». «Почему это?» — заинтересовалась я, поскольку иных планов, кроме турнира, у меня на завтра не было. А он вряд ли затянется допоздна. Потому что если вы победите, то пойдете отмечать. И хорошо, если вернётесь до полуночи. А если проиграете, даже думать не хочу, где придётся тебя искать в этом случае. Как раз здесь и искать. Приду плакаться тебе в жилетку. Э, в плавник, точнее. Ирейн, я серьёзно. А то отращу себе зубы, как у хищной рыбы, и буду тебя кусать. Смог же я адаптировать рыбье горло под речь. «Вот и клыки придумаю, как вырастить». «Хорошо, я попрошу завтра профессора Клеренса тебя подержать». Успокоила я дядю. Не то чтобы испугавшись угроз, сколько обеспокоившись за самого Эдди, который мог наделать глупости от волнения. На следующий день я проснулась совершенно спокойная и выспавшаяся. Червячок сомнений, выгрызающий во мне дыру всю последнюю неделю, сам устранился». Я поняла, что независимо от результата турнира, не брошу учёбу. Ведь самое главное, что она мне дает, это уверенность в своих силах, знание, веру в себя. Мне нравилось, что в перерывах между лекциями я могу разговаривать с другими студентами о чём угодно, а не только о неудачных нарядах, менее состоятельных леди или выгодных браках. Какими мелочными и несерьёзными мне теперь казались мои прошлые увлечения? Здесь же я начала ценить жизнь и своё место в ней. Теперь мне бы даже мысль такая в голову не пришла самоубиться в наказание других. Потому что никого ты этим не накажешь, кроме своей матери. Все остальные перешагнут через тело и пойдут дальше наслаждаться тем, от чего легкомысленная дурочка с легкостью отказалась. Я горделась своими однокурсниками. Многим из них учиться было нелегко, но они не сдавались и упорно шли к своей цели. Даже к этому хаму и бандиту Далтону Клифу я привыкла и находила определенное удовольствие в наших постоянных пикировках. А то, с какой нежностью он относился к Нинель, стараясь никому этого не показывать, меня окончательно подкупила. В таком приподнятом настроении, провожаемое солнечными лучами, заглянувшими в окно, я достала из шкафа приготовленный заранее костюм и с улыбкой направилась в ванную собираться. Когда разливала по чашкам чай, в дверь постучалась подруга. Но почему-то даже на мою «Войдите» она не влетела ураганом в комнату по привычке. «Нинель, что случилось?» произнесла я, одновременно потянув ручку. «Только не говори, что ты заболела в день турнира». Подруга на меня даже не смотрела. Она отряхивала невидимые пылинки с костюма, поправляя синий жилет, дергала рукава. «Я выгляжу как... как...» «Как прекрасная воинственная леди», — улыбнулась я. «Как расфуфыренная фря» пробурчала Нинель, заходя внутрь. Привыкай выглядеть элегантно и дорого, посоветовала я, приглашая ее к столику и пододвигая чашку ближе. К хорошему быстро привыкаешь, вот только потом чувствуешь себя еще более ущербной, если не можешь себе это все обеспечить. Ты сможешь, даже не сомневайся, заверила подругу. У тебя высокая успеваемость, ты целеустремленная, у тебя все получится, я уверена. И сегодня мы победим, даже если не возьмем первое место. Это как это? Удивилась Нинель. Мне тоже интересно. Донесся от окна голос Эдди. Доброе утро, девочки. Доброе, Эдди. Поздоровалась я и продолжила. Все очень просто. Такие красотки, как мы с тобой, выигрывают даже не занимая первые места, потому что привлекают к себе внимание. В комнате повисла тишина. «То есть ты не будешь на меня злиться?» Наконец произнесла Нинель. «Если я не справлюсь, и мы проиграем». Я не выдержала и расхохоталась. «Ну о чем ты говоришь? Это же просто турнир. Главное — показать все, на что мы способны. И посмотреть, на что способны другие, чтобы в следующий раз использовать это против них». «Следующий раз?» Застонала подруга, закрывая лицо руками. «А ты как думала?» Я ободряюще похлопала ее по плечу. «Пей чай. Я добавила туда бодрящий сбор. И бежим на разминку. Потом завтрак в столовой и...» «И на смерть!» Припечатала Нинель, но глаза ее уже искрились весельем. Я поняла, что страх и паника отступили, а значит, всё у нас будет хорошо. Как это неудивительно, выбегая из комнаты, мы чуть не забыли забрать Эдди. Пришлось бы за ним возвращаться после завтрака, а это представлялось не совсем удобным. А в столовой нам очень удачно попался профессор Клеренс, и я смогла его уговорить походить с ведром. Студенты за столами с любопытством и смешками наблюдали за нашим разговором. Кто бы сомневался, что мы привлечем всеобщее внимание, учитывая, что пришли мы с Нинель в ярких, одинаковых костюмах и с моим любимым питомцем? Декану, с одной стороны, было интересно пообщаться с таким уникальным экземпляром, как мой Эдди, но с другой — ходить полдня с ведром по университету, где каждый третий студент считает себя остряком и сатириком, риск для сильных духом и уверенных в себе людей. Мне кажется, положительную роль здесь сыграл взгляд дяди. И без того большие, слегка выпуклые глаза он смог раскрыть еще больше. От воды они казались наполненными слезами. Когда же он сложил плавники в молящем жесте, Алекс не выдержал и, рассмеявшись, согласился. Вскоре мы с однокурсниками уже стояли у закрытого навесом входа на учебный полигон. За последние два дня это место преобразилось. На нем установили дополнительные трибуны, обновили защитный экран, опоясывающий арену и защищающий зрителей. По сторонам света возвели деревянные башни, на которые вскоре поднимутся некоторые преподаватели для контроля турнира с высоты, оценки отдельных заклинаний и своевременного вмешательства по необходимости. Состязания начинались с младших курсов. Нас разделили на две части и одну группу отвели к противоположному входу. Вскоре прозвучали фанфары, и мы парами последовали на арену. Первая пара прошла чуть дальше середины и замерла. Следующие за ней студенты также остановились и развернулись лицом ко второй группе, которая вышла нам навстречу и зеркально все повторила. Когда мы с Нинель показались на песке, трибуны взорвались аплодисментами и радостным свистом. Я непроизвольно подняла руку и поприветствовала зрителей. Подруга приосанилась и начала чеканить шаг. По лицу Нинель было заметно, что она приятно удивлена, хоть я ее и предупреждала. Мы привлечем внимание. Большинство однокурсников вышли в повседневной спортивной форме. Кое-кто из девушек принарядился, надев выходные костюмы. Но так, чтобы на паре были одинаковые наряды, не сделал никто, кроме нас. Мы действительно выделялись. Окинув с гадом трибуны, я постаралась найти профессора Клеренса и Эдди, но зрителей оказалось так много, что я не смогла их высмотреть. Поэтому сосредоточилась на текущем противнике. Напротив нас оказались Брик и Милли. Я удивилась, что они не выбрали себе напарников сыной стихии, чтобы повысить шансы на победу. Но, возможно, я ошибалась, и, объединив силы, водники смогут нанести более сокрушительный удар, чем мы с Нинель способны отразить. А вот парочка Левея мне совсем не понравилась. И Ве, и Лестер. Мак Земли и Мак Воздуха. Что опасного они могли приготовить? Родинас все еще имела на меня зуб. Кто бы мог подумать, что она окажется такой злопамятной? Сейчас она с напарником спарринговалась с другой парой, но если они победят в раунде, то смогут попасться и нам с Нинель. А значит, стоило воспользоваться случаем и понаблюдать за ними. Над полигоном разнесся голос ректора. Он приветствовал собравшихся, напоминая нам, первокурсникам, как важно участие в турнире и как сложно. Отметил, что на старших курсах состязание переходит уже на новый уровень, когда студенты могут не только заработать дополнительные баллы, но и получить зачеты по ряду дисциплин, помимо физической подготовки. Раздался сигнал к началу. Мы с Нинель синхронно и молниеносно сформировали заклинания, которые придумали на этот момент. Она создала большой водяной щит и выставила перед нами. Я изнутри подкрепила его воздушным аналогом после чего мы стали медленно надвигать щит на соперников. Нам повезло, что они оба были водниками. У них не хватило сил пробить наше наступительное орудие. Вода просто поглощала все их шары и струи, при этом красиво переливаясь. Когда ребята немного расслабились, не опасаясь родной стихии, явно верили, что пройдут сквозь щит, как горячий нож сквозь масло. Мы с Нинель переглянулись и ускорили продвижение своей стены. Как соперники и предполагали, вода не причинила им вреда и даже не намочила. Уж как не пострадать от родной стихии такого уровня, наставник их научил. Вот только Брик и Милли не ожидали, что за водяным щитом идет воздушный, и не выставили никакой защиты. Воздушная волна ударом сбила их с ног, отбросив на спину. Для первого раунда этого оказалось достаточно, чтобы мы перешли в следующий тур. Справа и слева от нас продолжали летать заклинания, поэтому мы не теряли бдительность, чтобы увернуться от чего-нибудь криворукого броска. То ли это, то ли интуиция позволили мне вовремя приподняться над землей и подхватить подругу, когда почву под ногами прошел разряд, и, треснув, земля разошлась в стороны. Я поймала разочарованный взгляд Ивеи, но она быстро переключилась на ещё побежденных соперников. Эта маленькая гадость чуть не стоила их паре победы. Как только трещина под нами исчезла, я опустилась на твердую поверхность. Думала, это кто-то из педагогов сделал, а оказалось Лэнд, напарник Клифа. Они также остались среди победителей. Все выбывшие студенты потихоньку уходили с полигона. Сначала их осматривал лекарь, а после они присоединялись к зрителям, которые уже активно делали ставки на победителей. Всех, кто выставил, попросили подойти к противоположному выходу для нового инструктажа а территорию в этот момент перестраивали стихийные маги во главе с Шимон Де Ричард. Я окинула быстрым взглядом собравшихся. Нас осталось вдвое меньше. Следующий тур предполагал противостояние внешним факторам, а точнее, прохождение полосы препятствий. Нас атаковали колючие снежинки. На горке внезапно размокала почва, и участники радостно скатывались вниз. Воздушные кулаки вылетали из-под земли, сбивая с ног, а кого-то — и впечатывая в стену. Мы преодолевали полигон с одного края до противоположного, при этом не видя за препятствиями финиша, пока не оказывались прямо перед ним. На данном этапе отсеялась еще часть студентов. Мы с Нинель на всем пути помогали друг другу, в то время как некоторые пары, что я отметила краем глаза, шли каждый сам за себя. Возможно, благодаря этому мы не просто дошли до финиша, а сделали это одними из первых и повалились в удачно кем-то принесенный сток сена. Я лежала и возводила хвалу богам за то, что надоумили меня взять такие замечательные костюмы. Да, они стоили недешево, но их водоотталкивающая ткань с магической защитой от пыли позволяла нам даже лежа на финише оставаться опрятными и яркими. Вот разве что соломинки, застрявшие в волосах, придавали хулиганистости. «Ну надо же, и эти доползли!» Раздался рядом противный голос. «Ну ничего». Придется их в следующем туре на место поставить». Когда мы с Нинель обернулись, то увидели только спину Родинос, идущий в сторону стоек с водой. Пока преподаватели перестраивали полигон, у нас была возможность не только передохнуть, но и попить. Но все мысли были заняты последним, решающим туром.